Редкий этот альбом, содержащий в себе 71 рисунок, с написанным на латинском языке предисловием, был окончен в 1661 году и хранится в публичной библиотеке Берлина. Из других страстно увлекавшихся тюльпаном высокопоставленных особ укажем еще на марк графа Баден-Дурлаха, собравшего в 1740 году коллекцию в 360 сортов, и на графа Паттенгейма, у которого, по словам современников, коллекция насчитывала 500 сортов. Новым сортам стало модным давать имена коронованных особ, выдающихся по своему общественному и государственному положению лиц, а также названия городов и так далее. Такое влечение, конечно, не замедлило дать повод к подделкам. Едва садовник какого-нибудь богача-любителя выводил новый сорт, как под тем же названием на рынке, Появлялись совершенно иные, часто даже старые сорта, и продавались под величайшим секретом доверчивым любителям за крупные деньги. Среди страстных любителей тюльпанов в других странах были также Ришелье, Вольтер, граф Берон, австрийский император Франц II и особенно французский король Людовик XVIII. Будучи уже совсем больным, Людовик XVIII приказывал переносить себя в пору цветения растений из сен клу Сады Севра, где проводил целые часы, любуясь разнообразной окраской цветов богатой коллекции, культивируемой его садовником. Одно время в Версале устраивались даже тюльпанные праздники, на которые собирались все знаменитые любители и садоводы того времени, выставлявшие лучшие экземпляры своих любимцев. Многие из них поощрялись ценными призами. Необычайно любил тюльпаны французский композитор Миюль. Его коллекция была одной из крупнейших коллекций тюльпанов начала 19-го столетия. Но нигде увлечение тюльпанами не было таким беспредельным, как в Голландии. Спокойные по природе, расчетливые торговцы и вообще люди умеренные, голландцы до того увлеклись этим цветком, что увлечение превратилось в единственную в своем роде народную манию, которая получила даже характерное название «тюльпаномания». Тюльпан появился здесь лишь в 1634 году, и первое время разведение его исключительно коммерческий характер. Заметив увлечение этим цветком немцев и других народов, расчетливые голландцы стали разводить как можно больше его новых сортов. И торговля луковицами оказалась столь прибыльной, что ею стали заниматься вскоре даже люди, почти не имевшие отношения к садоводству, можно сказать, чуть ли не все население страны. Стоявшие во главе голландской торговли коммерсанты радовали, что найден такой новый, обогащавший их родину продукт и старались всячески поддержать эту новую отрасль хозяйства, тем более что, как оказалось, для разведения луковиц, тюльпанов, голландская почва особенно благоприятна. В начале торговли шла так хорошо, что, недовольствуясь своими культурами, предприимчивые голландские торговцы скупали тюльпанные луковицы в соседней Бельгии, где в городе Лиль их разведением особенно усердно занимались монахи в монастырских садах и другие духовные лица. Вскоре дело дошло до того, что образовалось нечто вроде игры на бирже. Вместо луковиц новых сортов стали выдавать вперед на них расписки в том, что владелец их получает право на приобретение такого-то сорта. А затем расписки эти перепродавались по более высокой цене другим лицам. Последние, в свою очередь, старались перепродать их по еще более высокой цене третьим лицам и так далее. И все это делали, не видя еще того нового сорта, который был запродан. При этом цены на такие фантастические сорта доходили до невероятных размеров. Игру эту особенно поддерживали некоторые счастливые случайности, когда по приобретенным за недорогую цену распискам получались действительно редкостные сорта, которые, будучи проданы, давали затем крупные барыши. Как, например, одному бедному амстердамскому приказчику, благодаря целому ряду счастливых стечений обстоятельств удалось в течение каких-нибудь четырех месяцев сделаться богатым человеком. Конечно, таких счастливых случаев спекулянты не замедлили трубить во все концы, как о явлениях самых заурядных, и число простаков, желавших попытать свое счастье, все более и более увеличивалось. О том, как велика была такого рода игра в Голландии, можно судить хотя бы потому, что в это время по рукам обывателей гуляло более 10 миллионов таких тюльпанных расписок. При этом в подобной торговле могли принять участие все и каждый, где бы он ни жил, мог разбогатеть». Так как ничего не было легче, как приобрести несколько луковиц тюльпана, посадить их в горшок и, получив от них деток, продавать их за большие деньги, как новый многообещающий сорт. Большие деньги в это время наживали также торговцы глиняными горшками и деревянными ящиками, так как кроме садоводов, специально культивировавших тюльпаны, разведением их занимался любой желающий и бедный, богатый, лишь бы только нашлось место для выращивания. Для торговли луковицами существовали особые помещения и особые базарные дни, где собирались как продавцы, так и покупатели, и сговаривались относительно цен. Словом, организовывалось нечто вроде бирж. Да и само слово «биржа», как говорят, возникло даже от жившего в городе Брюгге знатного фламандского семейства Вандерберзе, уступившего под такого рода занятия свое роскошное помещение.